Глава девятая. Смешанные типы характера. Каждый человек – это мир, который с ним рождается и с ним умирает. Под всякой могильной плитой лежит всемирная история – гейны. До сих пор мы обсуждали чистые типы характера – артист, социолог, художник, интеллектуал, прагматик, контролер. В природе и в жизни часто встречаются смешанные типы, когда два чистых типа доминируют в психологическом профиле характера одного человека. Смешанные типы успешнее и психологически благополучнее, чем чистые типы. Дело в том, что если чистый тип характера может быть совместим только с двумя другими типами, то смешанный тип характера совместим с четырьмя, с теми, с которыми совместим каждый из чистых типов, составляющих смешанный. Распознать смешанные типы характеров сложнее, чем чистые, так как черты каждого из составляющих типов в них проявлены менее ярко. Гармоничные смешанные типы. К гармоничным смешанным типам характера относятся те, кто совмещает соседние на круге совместимости типы. Артист-социолог, социолог-художник, художник-интеллектуал, интеллектуал-прагматик, прагматик-контролер, контролер-артист. В связи с тем, что составляющие их типы характера, находясь в непосредственной близости друг от друга на круге совместимости, не противоречат друг другу и, очень похожи, люди смешанных типов являются наиболее гармоничными и уравновешенными из всех смешанных типов. Артист-социолог, общительная звезда. Любит общаться и поддерживать со всеми позитивные отношения и одновременно стремится быть в центре внимания. В отличие от чистого социолога, стремится быть неформальным лидером в коллективе. В отличие от чистого артиста, способен пожертвовать собственными амбициями ради сохранения отношений с другими. Артист-социолог более гармоничен и психологически благополучен, нежели чистый социолог или артист. Чувствует себя комфортно в равной степени, находясь в центре внимания и просто пребывая в доброжелательном и активном кругу друзей. Способен идти на компромиссы. Социально гибок может играть самые разнообразные роли в социуме, от лидера движения до простого участника и при этом в обоих случаях удовлетворен своим положением. Оптимальной профессии для артиста-социолога являются дипломатия, менеджмент, продажи. Социолог-художник, обаятельный креативный нытик. Свою потребность быть вовлеченным в социальный процесс и общение с другими людьми удовлетворяет самостоятельно благодаря способности вливаться в коллектив и бесконфликтно общаться с людьми. В отличие от чистого социолога, периодически испытывает обиду на окружающих, депрессивные настроения и стремление противопоставить себя другим. В отличие от чистого художника, такие состояния депрессии и ухода из социума являются менее интенсивными и продолжительными. Быстрая активизация, обретение социального тонуса и стремление к людям делает этот смешанный тип гораздо более социально адаптивным и психологически благополучным, чем чистый художник. В то же время склонность к тонкому восприятию мира и рефлексии делает его более глубоким, внутренне интересным и склонным к искусству и творчеству, чем чистый социолог. Даже самое подавленное состояние для типа характера социолог-художник не является критичным, а всего лишь повышает его стремление к творчеству и саморазвитию. Оптимальной профессией является любая сфера искусства, одновременно требующая общения с людьми – искусствоведение, музейное дело, организация выставок, театроведение. Художник-интеллектуал, сентиментальный профессор. Стресс, вызванный обидой на социум, и депрессивные состояния представителей данного типа снимают благодаря уходу в изучение информации. С другой стороны, высокая чувствительность и тонкость мироощущения, которую дает художник, делает рационального интеллектуала более эмоциональным и стремящимся к общению с окружающими. В отличие от чистого художника, этот тип не зациклен на отношениях с людьми и эмоциях, а может переключаться на мыслительную деятельность и поиски информации. В отличие от чистого интеллектуала, стремится к общению с людьми и обмену эмоциями. Художник-интеллектуал большую часть времени проводит с книгами и источниками интересной для него информации, периодически общаясь с узким кругом людей. При этом так же, как и оба чистых типа, опасается контактов с новыми незнакомыми людьми. Оптимальная профессия для художника-интеллектуала – ученый-исследователь, драматург, сценарист. Интеллектуал-прагматик, практичный профессор. Постоянно ищет интересующую информацию и решает интеллектуальные задачи, но не абстрактно, а с конкретными прикладными целями. В отличие от чистого интеллектуала, занимается только той тематикой, которая может принести реальную пользу, больше практик, нежели теоретик. В отличие от чистого прагматика, не тратит свое время на проверку существующих правил, а предпочитает искать новую информацию, которая поможет в решении практических вопросов. Интеллектуал-прагматик более психологически гармоничен, чем чистый интеллектуал или прагматик, так как в нем стремление познавать и поддерживать существующий порядок уравновешивают друг друга. Оптимальная профессия – научная деятельность в сфере производства и оптимизации прикладных технологий. Прагматик-контролер, царь-щитовод. Не только проверяет и обеспечивает соблюдение правил, но и создает их. В отличие от чистого прагматика, помимо соблюдения правил, стремится контролировать их исполнение другими, поэтому добивается власти. В отличие от чистого контролера, способен жертвовать собственным статусом и властными полномочиями ради четкого выполнения правил исследования порядку. Прагматик-контролер не зациклен ни на правилах, ни на власти, как чистые типы характеров. Он гармонично сочетает контроль исполнения правил и собственные властные полномочия. Оптимальная профессия – управление коммерческой структурой, финансовый менеджмент. Контролер-артист – король и шут в одном лице. Стремиться к власти и влиянию за счет умения находиться в центре внимания собственной личности. В отличие от чистого контролера, который зачастую предпочитает находиться в тени, оставаясь серым кардиналом, стремиться всегда быть на виду и получать аплодисменты, переходящие в овации. В отличие от чистого артиста, которому необходимо признание публики, но часто безразлична власть, контролеру-артисту власть необходима. Власть и публичное признание – это две стороны одного и того же, полного контроля ситуации. При этом контролер-артист является более внутренне гармоничным типом характера, чем чистый контролер или артист. Он может поступиться имиджем ради власти и наоборот. Оптимальная профессия – продюсер на телевидении, телеведущий, директор пиар-компании. Среднегармоничные смешанные типы. К среднегармоничным смешанным типам относятся те, которые совмещают типы характера, находящиеся через один на круге совместимости. Среднегармоничные смешанные типы характера – это артист-художник, социолог-интеллектуал, художник-прагматик, интеллектуал-контролер, прагматик-артист, контролер-социолог – Среднегармоничные типы характера менее благополучны психологически, нежели гармоничные. Это связано с тем, что типы характера, которые их составляют, находясь через один на круге совместимости, также являются менее совместимыми друг с другом. В то же время люди, которые относятся к среднегармоничным типам характера, более одарены, разносторонние и интересны в содержательном плане, нежели гармоничные. так как составляющие их типы характера охватывают более разнообразный и широкий круг интересов. Артист-художник, харизматичный креативщик. Сочетает в себе сильную харизму и утонченность интуитивно-чувственного восприятия мира. Такие люди могут становиться одновременно актерами и драматургами, авторами и исполнителями собственных произведений. стремится быть всегда в центре внимания и в случае его нехватки впадает в депрессивное состояние внешне непредсказуем для окружающих то яркий артистичный оратор то забившийся в угол жалкий серенький нытик яркой особенностью человека этого типа является особенно тонкое неповторимое чувство юмора когда от улыбки до слез один шаг среди гениальных комиков было много людей типа характера артист художник В отличие от артиста-социолога, который в стрессовой ситуации найдет утешение в общении с людьми, артист-художник поведет себя прямо противоположным образом. Он уйдет из общества, замкнется в себе и будет еще более распалять свои страдания, разрушая себя изнутри. Для этого характера свойственна высокая креативность и склонность к творчеству в значительно большей степени, чем для чистого артиста. При этом он гораздо активнее и артистичнее, нежели чистый художник. Важно уделять серьезное внимание человеку этого типа характера, поддерживать его в трудные моменты и не критиковать резко, а давать сдержанную обратную связь. Социолог-интеллектуал, веселый профессор. Регулярно занимается интеллектуальной деятельностью, но при этом стремится общаться и поддерживать с людьми хорошие отношения. Основная проблема интеллектуала-социолога в противоречии между его стремлением иметь много друзей и постоянное общение и недостаточными социальными способностями, нехватки личного обаяния, притягательности для окружающих, силы и энергии для установления и удержания контактов. Социолог-интеллектуал стремится к общению, но часто встречает отпор и отвержение. Безусловным спасением от социальных неудач является его своевременный уход в книги и изучение интересующей информации. Социолог-интеллектуал часто разрывается между желанием посидеть с книгами в одиночестве и пообщаться с компанией друзей, что и приводит его к различным недоразумениям и казусам. Для достижения большей внутренней гармонии этому типу характера необходимо тщательно планировать свое время, четко распределяя его между интеллектуальной и коммуникативной деятельностью. Кроме того, человек данного типа характера должен научиться спокойно относиться к ситуации отказа в общении, особенно со стороны представителей противоположного пола. Художник-прагматик – борец за дисциплину. Правила и законы являются для людей этого типа как источником стрессов, так и успокоением в критических ситуациях. Причиной депрессивного состояния художника-прагматика часто является невыполнение кем-то правил или просто отсутствие четкой системы отношений. С другой стороны, он может выйти из подавленного состояния, переключившись на разработку и проверку правил. Необходимость соблюдать правила и тонкая непредсказуемость натуры художника-прагматика часто противоречат друг другу. Он чувствует себя то суровым навязывателем правил, то жертвой, страдающей от них, то деспотом и тираном, то рабом и страдальцем. Рефлексия и самокопание являются отличительной чертой художника-прагматика и мешают его гармоничному существованию в этом мире. Интеллектуал-контролер – деспот-фантазер. Человек этого типа не просто ищет интересующую информацию, как чистый интеллектуал, и не просто укрепляет свое влияние и власть, как чистый контролер, а ищет только ту информацию, которая способствует укреплению его влияния и власти. Интеллектуала-контролера интересуют только те знания, которые подтверждают его величие и усиливают влияние. Именно поэтому он предпочитает нестандартные теории и подходы, часто в области истории, религии, эзотерики и обществоведения. Интеллектуалы-контролеры любят уходить из социума, чтобы прикоснуться к тайным знаниям, доступным только им. Основная опасность для людей этого типа заключается в излишнем увлечении тайными знаниями, которое приводит к потере связи с реальностью и снижению уровня эффективности функционирования в реальном практическом мире. Интеллектуалу-контролёру важно контролировать самого себя, чтобы не заиграться в несуществующее и не потерять себя. Прагматик-артист – законопослушный креативщик. Люди этого типа умудряются совмещать в себе яркость и склонность к эпатажу с умеренностью верного и дотошного исполнителя правил. Эти две стороны одной личности способны как интересно дополнить друг друга, создавая неповторимое поведение, так и противоречить друг другу, ведя к серьезным внутренним конфликтам. Прагматик-артист мечется между двумя противоречивыми формами поведения – от тихого и законопослушного, до эпатажного, разнузданного и часто нарушающего те самые правила, которым еще 10 минут назад так истово следовал. В отличие от чистого артиста, он даже во время публичного выступления не выходит за рамки приличий. из-за чего часто испытывает нехватку харизмы и проигрывает в глазах публики у чистых артистов, не сдерживающих собственную нестандартность. В отличие от чистого прагматика, он более ярок, открыт, коммуникабелен и эмоционален, хотя при этом и менее дисциплинирован. Прагматику артисту следует разграничивать ситуации соблюдения правил и моменты самовыражения в артистическом жанре, если исполнять правила, то до конца. И если выступать публично, то с самоотдачей, чтобы не получилось эффекта необязательного прагматика и блеклого артиста. Контролер-социолог – болтливый властолюбец. В отличие от чистого контролера, люди этого типа не могут поступить отношениями с другими людьми ради собственной власти. В отличие от чистого социолога, общаются не со всеми подряд, а преимущественно с нужными людьми для создания и поддержания собственной власти. Главное внутреннее противоречие контролера-социолога в желании идти по головам для укрепления собственного влияния и одновременно нежелании вредить другим людям, сохраняя с ними дружеские отношения. То тиран и деспот, то кающийся друг, сулящий тому, кого он успел обидеть, золотые горы и перспективу карьерного роста. Вот переменчивый, но обаятельный портрет типичного контролера-социолога. Ему необходимо признаться себе в том, что истинными друзьями для него могут быть только люди, полезные ему с точки зрения влияния власти. Негармоничные смешанные типы Негармоничные смешанные типы Это результат смешения типов характера, находящихся на противоположных концах круга совместимости. Это наиболее редкие из всех встречающихся в жизни типов характера. Люди этих типов имеют самые сильные внутренние конфликты и психологические проблемы, так как их характеры складываются из противоположных типов. При этом люди этих типов, как правило, наиболее одарены, талантливы и даже гениальны в определенных областях. Внутренние конфликты и психологические проблемы снижают эффективность этих людей в повседневной бытовой жизни и в то же время помогают добиться успеха в таких областях, как наука, искусство, литература. Внутренние конфликты, присущие негармоничным смешанным типам характера, являлись объектом интереса творцов разных эпох, и поэтому все наши классические произведения посвящены подробному описанию именно этих типов характера. Негармоничные смешанные типы. Артист-интеллектуал, социолог-прагматик, художник-контролер. Артист-интеллектуал, профессор-клоун. Главное внутреннее противоречие в стремлении уйти в тень, подальше от людей, для изучения книг и научных анналов, и одновременно в желании быть на виду в центре внимания. Вечное противоречие между глубиной осмысления серьезных проблем бытия и поверхностным стремлением увлечь и рассмешить публику. Постоянная попытка решить проблему играть на сцене или стать отшельником, быть или не быть на публике в свете рампы, сопровождается извечной неспособностью решить эту проблему до конца. Артист-интеллектуал вечно мечется между выступлением на сцене и уединением, жаждой славы, и чувством вины за эту жажду, тихими вечерами с книгами и шумным обществом восторженных поклонников. Он часто путает, где нужно быть артистом, а где интеллектуалом. Сидя в одиночестве за письменным столом, позирует самому себе так, как если бы сидел перед полным залом. Выйдя на сцену, может неожиданно для всех зажаться, закрепоститься и растеряться так, что не сможет вымолвить ни слова». И это при том, что еще полчаса назад он зажигал на сцене так, что вызывал шквал оваций. Особенность артиста-интеллектуала заключается в том, что он постоянно как бы видит себя со стороны, оценивая себя и стремясь выглядеть красиво для самого себя». При этом содержание его мыслей, умственной работы и публичных выступлений бывает настолько сложно для понимания среднестатистической публики, что он не получает от нее того уровня признания, который хотел бы получить. Отсутствие ожидаемого признания огорчает артиста-интеллектуала, вызывая у него целую бурю внутренних переживаний и душевных мук. Проблема гения непонятого публикой – Типично для него. Он открывает перед публикой высоты и глубины смысла, а публика остается глуха и слепа к ним. В классической литературе, автором который посвятил многие свои произведения внутреннему конфликту артиста-интеллектуала, стал Гоголь. Писатель сам относился к этому типу. По воспоминаниям современников он удивлял их своей непредсказуемостью во время прочтения своих пьес был то удивительно артистичен и остроумен, то неожиданно скован угрюм и неловок. Именно эта черта является ключевой для типа характера артист-интеллектуал. Самым знаменитым артистом-интеллектуалом в классической литературе является Гамлет, принц датский, созданный Шекспиром. Его монолог «Быть или не быть» очень четко отражает муки душевного выбора главного героя типа артист-интеллектуал, который мучается жаждой мщения и при этом не устает любоваться собой. Этот тип наиболее успешен в сфере преподавания каких-либо серьезных и глубоких дисциплин на сцене в глубокой драматургии «Не для всех». Примеры наиболее успешно реализовавшихся в профессии артистов-интеллектуалов актёр Иннокентий Смоктуновский, режиссёр Андрей Тарковский, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, мим Слава Полонин. Социолог-прагматик, законопослушный хулиган. Жить по правилам или нарушать их ради дружбы и любви? Жениться по расчёту или по зову сердца? Посвятить время чтению законов или провести время с друзьями? Делать то, что правильно, или то, что хочется? А что делать, если судьба твоего друга в твоих руках? Казнить в соответствии с законом или помиловать, следуя дружеским чувствам? Это все типичные внутренние противоречия, которые постоянно мучают человека типа социолог-прагматик. Он как маятник постоянно колеблется между ролью законопослушного гражданина и разнузданностью кутилы и повесы, окруженного веселыми друзьями. Он может, следуя закону, подписать своему другу смертный приговор, сопровождать того на плаху, но в последний момент броситься на палача с мольбами о помиловании. Кроме того, представитель этого типа характера может гулять с друзьями всю ночь, кутить и хулиганить, а наутро, следуя закону, сдать своих друзей. Эта непредсказуемость заставляет друзей социолога-прагматика относиться к нему с недоверием и осторожностью. Именно поэтому, стремясь к сохранению дружеских отношений со всеми, социолог-прагматик часто получает в ответ молчаливую прохладность, недоверие и отказ от дружбы. Его попытки оправдаться перед друзьями, сослаться на законы, правила еще сильнее ополчают друзей против него. С другой стороны, из-за невозможности следовать правилам постоянно и частых отклонений от них, репутация социолога-прагматика в деловых кругах портится. Внутренний конфликт этого типа характера описал Толстой. Он многократно отмечал противоречивые стремления русских аристократов следовать принятым правилам и одновременно зову души. Они изменяли законным мужьям и женам, осуждали и прощали возлюбленных, выбирали между патриотическим нахождением под пулями на поле боя и трусливым бегством ради спасения собственной жизни. Возможно, и сам Толстой принадлежал к типу социолог-прагматик, сочетая графский титул с кошением травы в собственном имении, ношение дорогих сапог и хождение босиком в крестьянской рубахе. подробное описание уклада традиционного дворянского общества и заповеди простой деревенской жизни на земле. Социолог-прагматик наиболее успешен в профессии адвоката, так как именно в ней можно уникальным образом сочетать стремление помогать людям и соблюдать закон. Множество гениальных адвокатов принадлежат именно к этому типу характера. Художник-контролер – милосердный деспот. Представитель этого типа характера постоянно испытывает страдания. Ему жаль все человечество и одновременно хочется мстить тем его представителям, от которых происходят все несчастья. Как контролер он всегда ищет врагов и стремится их победить. Но как художник он их жалеет и испытывает сильное чувство вины за ущерб, который нанес им в порыве гнева. Художник-контролер – это сочувствующий палач, движимый подозрительным недоверием к людям, отталкивающий от себя всех, а затем страдающий в одиночестве и одновременно одинокий деспот. Как художник он боится остаться один, но не может привлечь к себе людей из-за недоверия к ним и страха перед отсутствием контроля над ними. Как контролер пытается добиться власти и влияния, держа в своих руках всю информацию. Но внезапно, исходя из позиции художника, начинает испытывать чувство вины из-за собственных жестких и агрессивных действий по отношению к другим людям. Внутренний конфликт художника-контролёра широко описан во всех произведениях Достоевского. Автор и сам, скорее всего, принадлежал к этому типу характера, так как был известен своей подозрительностью и резким чередованием то вспышек гнева, то чувства вины по отношению к его близким. Все главные герои произведений Достоевского также принадлежали к типу характера художник-контролёр. Само название произведения «Преступление и наказание», а также фраза его главного героя Раскольникова «Тварь ли я дрожащая или право имею» подтверждают, что герой-художник-контролер. Другое произведение со столь же красноречивым названием «Идиот» также отражает проблему этого типа характера. Князь Мышкин, который разрывается между стремлением управлять ситуацией и кроткими святыми чувствами к людям, останавливает свой выбор на последнем, чем и вызывает употребление столь острого эпитета в свой адрес. Наиболее удачными профессиональными сферами для типа характера художник-контролер являются писательство, изобразительное искусство, музыка, поэзия, когда можно излить на бумагу переполняющие этого человека внутренние противоречия, не нанеся при этом никакого видимого ущерба обществу и его представителям. Наиболее яркими представителями этого типа характера являются Ницше, Вагнер, Гитлер, Бетховен.